Глава шестая. Венера в тельце и яблочная романтика. Ася. Прохладный воздух холодит ноздри, но я почти полностью укутана огромным одеялом, и это очень уютно. Рядом глубокое равномерное дыхание питбуля. Расслабляет, усыпляет, хотя внутреннее чутье подсказывает, что время уже к обеду. Но так не хочется возвращаться и снов в этот мир. А снится мне Богдан. Во сне он не Питбуль, не мент и не Касьянов, а просто Богдан и умеет улыбаться. Мне. И не говорит, что я ему неинтересна. Говорит что-то другое. Отчего щеки мои горят ярким пламенем? Приоткрываю глаза тихого шума со стороны кухни. Если не он там, тогда... Булочка? Там же газовая плита! Выбираюсь из-под одеяла, хватаю халат и бегу босиком в кухню. Растерянно застываю подаркой. Женщина. Такая... необычная. В ярких оранжевых шароварах, тонком светлом свитере. На голове рыжий ежик, В ухе массивная серьга в форме хранителя сновидений. Здравствуйте. Шокированно заикаюсь я. На плите шипит рода с оладьями. Здравствуйте. Поворачивается на мгновение. Лет 50 Модельные очки в толстой темной оправе. А я как чувствовала? «Надо идти. Что-то происходит. Венера в тельце, знаете ли. Женщина обязательно должна случиться». «Что?» Встряхиваюсь, пытаясь проснуться получше, потому что тетенька очень уж похожа на гостью из сновидений. «Я же практически голая!» Тяну футболку вниз, пытаясь прикрыть бедра. С руки сваливается халат подняв, поспешно надевая его на футболку. «Садись, садись!» Кивает мне на стол тетенька. Растерянно присаживаюсь к столу, бросая взгляд в окно. Там собаки валяют друг друга в снегу и призывно гавкают. «А как вы зашли?» «А я заговор знаю!» Многозначительно поднимает она палец вверх. Никакая собака не тронет, даже если она человек. Пей. Подставляет мне стакан с молоком. Мне об этот заговор. Вздыхаю я, делая глоток. А что? Какая-то сука посмела? Поднимает удивленно подведенные тонкие брови. Давлю с теплым молоком. Плутон сатул мне. Радостно забегает на кухню Ариша. «О, козонька моя!» «А у нас мама!» «Мама?» Приспуская очки, смотрит на меня с любопытством. «Мама, это уже серьезно! А ну-ка, тяни!» Протягивает мне неожиданно появившуюся в руках колоду карт Таро. Моя рука зависает над ней. Так. Сердитые. Все разворачиваемся. Внушительный Касьянов в черных боксерах с голым торсом и босиком. Это что такое? Это я. Изображает легкий реверанс тетенька. Алла Борисовна, опять вы мракобесие разводите. Закатывают утомленно глаза Касьянов. «Ну мы же договаривались!» «Тяни!» Игнорируя его, смотрит мне в глаза она. «Синичкина, не вздумай! Она сумасшедшая!» Одергиваю руку, обескураженно оглядываясь на него. «Ну нормально, общались же! Чего ты начинаешь, Богдан?» Цокает Алла Борисовна. «Садись, я приготовила оладьи!» Отворачивается к плите. Потянувшись, он щелкает позвонками. Смущенно отвожу взгляд от его тела. «Надеюсь, в этот раз в них нет никаких снадобий». Съедает он один оладушек из поставленной для меня тарелки. «А зря ты иронизируешь, мой мальчик. Кошачий коготь – мощнейшее ведическое средство». «Как коготь!» – испуганно отодвигаю от себя эту тарелку. Касьянов, ехидно улыбаясь, разводит руками, а Риша, полив шоколадным топпингом, уплетает оладьи. «Это кто?» – шепчу я ему, стараясь не слишком пялиться на его брутальный торс. «В наследство от бывшей жены мне осталась дочь и теща. Теща несколько не в себе». Как она зашла? Она сказала, знает заговор от собак. Шепчу. Кого ты слушаешь? Собаки знают ее. Она приходит иногда. Я, видимо, забыл вчера закрыть на засов дверь в воротах. Она странная. Не то слово. Ешь. Я не хочу коготь. Морщусь я. Это трава такая. «А?» Богдан достает из холодильника тарелку с ветчиной. «Ни в коем случае!» Забирает Алла Борисовна из его рук блюдце, унося его обратно. «В праздники благоприятные кадаши. Никакого мяса. Это птица!» Морщится он. «Будешь злобный, как индюк!» Не сдержавшись, фыркую от смеха, Богдан бросает на меня свирепый взгляд. Алла Борисовна снимает с себя фартук, поглядывая на часы. Выкладывает перед нами три билета на новогоднее представление. «Вот ты не веришь, Богдан, все и хитничаешь. А ты скажи мне, откуда я знала, что вас трое, м? Сверхновая взорвалась в вашей сумасшедшей голове. Не иначе! Вытаскивая из колоды карту, кладет ее между нами. Там мужчина, подвешенный за ногу. Ситуация непростая. Вам придется пойти на уступки или жертвы. Возможно, вы сами попадете в неприятную ситуацию. Ерунда! Подойдет любому человеку такой прогноз. Кладет вторую карту. Луна. Клевета, опасность. Подходит. Удивленно смотрю на карту. Я тебе сейчас в лоб ложкой стукну. С угрозой облизывает ложку Касьянов. Исключительно в целях просветления. А я говорила. Злой индюк. Вздыхает Алла Борисовна. «Вам пора!» — поджимает он губы. «Это я и без тебя знаю. У меня репетиция!» Вытаскивает пучок трав из сумки, кладет на стол. «Это в камине сжечь. Оберег!» — поясняет деловито. Ариша подхватывает этот веничек. «Плутон в сатулне!» — шлепает им по столу. И вот эта мантра кладет перед питбулем бумажку с подозрительными надписями. Он застывает, не донося бутерброд до рта, читая в его утомленном взгляде, что хочется ему упасть в стол лицом и немного побиться головой. Алла Борисовна, не прощаясь внезапно уходит в прихожую, что-то напевая, представив его читающим мантры над камином, Не дышу, чтобы не рассмеяться в голос. Встречаемся с Касьяновым взглядами. Фыркнув от смеха, отводим глаза в разные стороны. «Ну а что я могу сделать?» Словно оправдывается передо мной он. «Тянусь за оладушком. Съедаю. Вкусный. нормальную у него теща. Добрая. Шизанутая немножко. Но подумаешь...» Богдан. Собрав все рамочки с фотографиями в охапку, Ариша по одной складывает их на колени к синичке, которая сидит на диванчике. Среди них ни одной фотографии, где она с матерью. Со мной, с щенками или одна. На одной с Нептуном в Сатурне. С надеждой заглядывает синички в глаза. Увы, она не вспомнит. «Есё пленесу!» – убегает. «А вы специально с ее мамой убрали все фото?» «Да. Грубовато режу я». «А что с ней?» «С ней все прекрасно, Ася. Она в Москве». «Понятно». «Что понятно?» «Психую я сдержана». «Что в Москве понятно? А так ничего не понятно». А почему Ариша не с ней? Москва мамочек не любит. Цинично улыбаюсь я. Только девиц. Ася молчит. Я благодарен, что нет комментариев. Аля обязательно вернется. Синичка знает, что не вернется. Ее же не вернулось. Ладно, не грусти, Синичка. Сегодня я тебя точно никуда не отдам. Будем встречать Новый год. А завтра? А завтра обещать не могу. Но будем над этим работать. Поднимаю телефон, соображая, кому звонить просить за Снегурку. Но звонит мне Гера. Привет, мент. Тебе гусь не нужен? Какой гусь? Какого приготовишь? Мне привезли домашнего, а я сегодня в ресторан. Отрываюсь от телефона. «Нам гусь нужен?» Девочки с недоумением смотрят на меня. «Но вообще должен же я их чем-то кормить. Новый год все-таки?» «Давай, гуся!» Говорю в трубку. Гусь огромный. Мутант какой-то. Возвращаюсь с этой тушей. Ася играет с Аришей, считая ей пальчики. Мы на пальчиках считали и ужасно хохотали. Разве это пальчики? Это ж просто мальчики! Вот большой, смешной толстяк, любит хвастать просто так. Как дела? Спроси его. Он подпрыгнет, крикнет «Во!». Как только замечает меня, засмущавшись, сжимает Оришину ладонь в кулачок. Выдружаю с грохотом на стол гуся. Знакомьтесь, это наш ужин. Гусь Аркадий. Важно, отмечает Ариша. Почему Аркадий? В книге был. Значит, будем расчленять Аркадия. При осмотре трупа обнаружены следы пыток паяльной лампой. Бормочу я. Причина смерти — предположительно удар топором в область шеи. «Ой, фу!» — морщится Ася. «Не вдохновляет вас, барышня, криминальная романтика?» «Не вдохновляет», — вздыхает она. «А какая вдохновляет?» «Задумчиво ведет взглядом по потолку». «А какие бывают?» «Не знаю». Пожимаю плечами. «Лови яблочко!» Кидаю ей последние из чашки. Перехватывает в воздухе двумя руками. «Вот яблочко, хорошо!» Откусывает кусок. «Неси, Ариша, тогда яблоки из чулана. Будем фаршировать Аркадия!» Дочь убегает. «А у вас и чулан есть?» С любопытством оглядывается Синичка. Конечно. Я там запираю несговорчивых снегурок. Цокнув, дует губы. А я у вас там все яблоки съем. Там еще морковь жаждет попасть в сферу твоего влияния. Ухмыляюсь я, в последний момент не рискую пошлить. В каком это смысле? Покрываются ее щеки румянцем. Гастрономическая Мася! Морковка у меня приличная!» Ее брови возмущенно ползут вверх. «Пошлячка маленькая! Я имел в виду не это, но думай теперь про это, раз начала, а я на твои горящие щеки полюбуюсь. Подхватываю со стола веник от тёщи. иду к камину, сжечь нахрен это мракобесие». «Мантру не забудьте!» В спину Елейна. «Коза!» Ариша несет яблоки, рассыпая несколько по дороге. Они с грохотом падают на пол. Букет дымит и клубится желтым дымом. И воняет полынью. Закрываю камин. За спиной на столе вибрирует телефон. Подхожу к столу, вытирая руки полотенцем. «Лобов!» Бросаю озадаченный взгляд на Снегурку. Тебя, походу, потерял. Съеживается, жалобно глядя мне в глаза. Телефон замолкает и начинает жужжать заново. Ариша, подмигиваю дочке. Она деловито забирается на стул, нажимает на экран. Алло. Касьянов. Озадачена. Нет. Вспарываю брюхо гусю. Мм, а где папа?» С ехицей. Папа ласцленяет алкадия. Тишина. Закрывая ладонью рот, Снегурка падает на спину, стараясь не хохотать в голос. «Ариша!» Шепчу я, закатывая глаза. «Папа уехал!» «Кого?» Доносится из трубки озадаченно. Папа уехал. Как приедет, пусть... Ой! С раздражением. Скидывает вызов. Ты чего меня палишь-то? Предъявляю дочке. Откусив от яблока, пихает его внутрь птицы. А я натираю шкуру чесночным маслом. Может быть, помочь чем-то? Спохватывается Снегурка. Картошку можешь почистить. С досадой смотрю, как она мучает картошку. Да, в армии ты точно не служила. Не так? Замирает она. Попробуй овощечисткой. Все равно строгаешь, как деревяшку. А он же вечером перезвонит, да? Становится она грустной и задумчивой. Может быть, а может быть и нет. Засунув несколько картошин следом за яблоками, убираю гуся в духовку, включаю на режим томления на 4 часа. Ну все, поехали! Куда? пугается Ася. Любезная моя теща Алла Борисовна, работает в местном тюзе. И пригласила нас на новогоднее представление. Правда? Правда, киваю я. А мне не в чем. Сжимает пол и халата. Все ж в стирке. Да, я закинул. Придумаем что-нибудь, даришь. Через минуту Ариша тащит из шкафа длинное платье. Я дарил Марине ни разу так и не надела. Жена предпочитала короткие. Длинные носить не умела. Ариша всовывает в руки синички. Неудобно как-то. Встает Ася, прижимая к себе платье, сжимает в пальчиках бирку с сенником. Новое. Это я покупал. Если нравится, надевай. У него хозяйки нет. Нам нравится. Баодушевленно радуется дочь. Идите тогда, собирайтесь. И я. Костюм, что ли, надеть? Тюс конечно, не оперы и балета. А с другой стороны, синичка в вечернем платье требует огранки. Вытаскиваю из шкафа костюм, бросаю на кровать. И галстук. В цвет ее платью. Ловлю себя на совершенно пацанском ощущении неуверенности перед свиданием, неуместным в нашем случае, но очень живо стучащим под ребрами. Прислушиваюсь к нему. Эмоции нарастают, становятся горячее, трепетнее. И это, как тактильные ласки, только изнутри. Ума помрачительно приятно. Я соскучился.